Глава одиннадцатая. Райли. Всю ночь я ворочалась в кровати. Подвязка жениха принесла мне неудачу. С Кеннеди у нас всё шло чудесно, от потрясающего поцелуя на балконе до ощущения его руки на мне, когда он надевал мне подвязку. А после этого всё закончилось. Буквально. В нём произошла странная перемена. Из игривого и бойкого он разом стал молчаливым и замкнутым. И так продолжалось до конца банкета. Может, я что-то не то сказала? Я напрягала память, анализируя каждую фразу, но ничего не понимала. Сейчас я лежала в кровати одна, потому что Кеннеди спал на полу. Поездка в дом его матери прошла в молчании, а в спальне Кеннеди даже не попытался лечь со мной на кровать самое обидное, что сегодня я была бы не против. Да, я позволила бы ему гораздо больше, чем просто лечь рядом. Тянуло меня к нему нестерпимо. До того, как Кеннеди совершил свой разворот на сто восемьдесят градусов, я даже не думала, что наконец готова вновь открыть свое сердце мужчине. Но не любому, а только ему. И едва я призналась в этом себе, как Кеннеди замкнулся, оставив меня теряться в догадках и сомневаться во всём. Когда я проснулась утром, Кеннеди с растрёпанными волосами сидел в изножье кровати с чашкой кофе в руке. «Доброе утро», — ровным голосом сказал он, заметив, что я протираю глаза. И охрипло ответила, «Доброе». Я принёс кофе, чтобы тебе не пришлось выходить и с кем-то разговаривать. Но он уже остыл. Кеннеди встал. Принесу свежего. Спасибо. Я села, провожая его взглядом. Несмотря на подавленное настроение, я не могла не отметить, какая у него замечательная задница в джинсах, в которой он переоделся. Спустя несколько минут Кеннеди вернулся и вручил мне дымящуюся кружку. Его взгляд задержался на моих грудях рукавка была мне маловато, и стало понятно, что в этом отношении он ещё не остыл. Но всё остальное шло кувырком. «Во сколько у тебя самолёт?» — спросил он. «В четыре. Мне пора собираться. Хочу заехать в Олбани, попрощаться со своими». «Правильно». Он запрокинул голову, допив кофе, и пошёл к двери. «Не буду стоять над душой. Одевайся». Донеслось уже из коридора. Прежний Кеннеди топтался бы рядом, невзначай заглядывая в комнату. Это только укрепило мои подозрения, что он здорово переменился ко мне. Разочарование, которое я испытала, стало заодно и откровением. Да, я действительно почти влюбилась в него. Когда я оделась и собрала вещи, Кеннеди постучал в дверь. Держался он так, будто мы не целовались и не спали на одной кровати. Мы словно сделали огромный шаг назад. Можно. Сделать тебе завтрак перед тем, как ты поедешь? Не нужно, я перекушу на заправке. Точно? Точно. Спорить он не стал. В кухне я попрощалась с Сюзанной, и Кеннеди проводил меня до машины. Он уложил чемодан в багажник, резко захлопнул его, сунул руки в карманы и повернулся ко мне. В глаза друг другу мы не смотрели. «Знаешь, мой маленький спектакль на Рождество был, конечно, непродуманной затеей», — сказал он. «Ты уже придумала, что скажешь своей маме насчёт того, куда я пропал?» «Ну, вообще-то я надеялась, что ты никуда не денешься, но теперь вижу, что это были напрасные надежды». «Нет, но я не сразу заведу этот разговор. Что-нибудь придумаю». Кеннеди медленно кивнул, и, откашлившись, проговорил. «Спасибо за вчерашний вечер, что ты пошла оттуда со мной. Ты потрясающая женщина, надеюсь, ты это понимаешь. Если комплименты подыскиваются с трудом, значит, человек уже не знает, как тебя спровадить. Это уже ни к чёрту не годится». Я привстала на цыпочки и запечатлела целомудренный поцелуй на его щеке после чего села в машину и уехала, не зная, увижу ли я Кеннеди Райли снова. Два дня спустя я вышла на работу, и всё вернулось в привычную колею. Прошлая неделя казалась сном, сумасбродным, импульсивным, сексуальным сном. Возможно, мне действительно было бы легче, если бы время, проведённое с Кеннеди, мне приснилось. Трудно было жить, вспоминая мягкость его губ, Ощущение нашего поцелуя, твёрдость его тела, прижатого к моему во время медленного танца. Сознание, какой он замечательный, под своей угрюмой маской, вызывало настоящую боль. Я повела Лилиану на ланч в качестве благодарности за присмотр за сестрой Мэри Элис и за китайской едой рассказала о своей безумной северной авантюре. Не сразу подобрав челюсть с пола, Лилиана, опомнившись, потребовала от меня в темпе написать или позвонить Кеннеди. Райли, он же хорош собой. Кто сейчас помнит архаические условности, что первым звонит мужчина, к чёрту правила, — твердила она, тыча соломинкой в ледяную крошку в бокале. Можно личный вопрос? Тебе нравится быть сверху? Я заморгала. В постели? В ней, родимой, в позиноезднице. Вопрос, конечно, был очень личный, но Лилиане я доверяла, поэтому ответила. «Но нравится. В миссионерской позе я редко получаю оргазм». Она втянула через соломинку остатки коктейля и сдав напоследок хрюкающий звук. «Полный бокал льда с капелькой содовой. А должно быть, наоборот. Короче, тебе нужно на ком-нибудь скакать» поэтому хватай черта в телефон и добудь себе мужика. Я фыркнула от смеха. Я ожидала, что Лилиана поделится некой мудростью о том, что на дворе третье тысячелетие, и, коль скоро в спальне у женщин теперь все возможности, должно быть право и приглашать мужчин на свидание. Впрочем, в логике ей все равно было сложно отказать. Я серьезно посмотрела на подругу. Я в жизни не приглашала мужчину на свидание. «А чего ты боишься? Что он откажется? Так ты и так уже ходишь, как побитая. Но чего не попытаться? Ты же явно хочешь поиграть в маленькую наездницу». Я не сдержала улыбки. Я подумаю, можешь включить громкую связь. Если растеряешься, я тебе подскажу. Этого, конечно, я бы не допустила. Но осталась благодарна подруге за заботу, пусть даже такую своеобразную. «Спасибо, Лили!» К концу недели Кеннеди так и не объявился. Я надеялась, что он соскучится и позвонит. Мои контакты, как вы понимаете, были известны ему как нельзя лучше. В пять часов в пятницу я сидела за рабочим столом, абсолютно не стремясь домой. Коллеги уже спешили к выходу, а я всё разбиралась в своей почте, решив отыскать письма, с которых всё началось. Перечитывая цепочку сообщений, я кое-что оценила иначе, в частности, ответ автора колонки советов, вернее, её помощницы. Сарайя писала, «Дорогая скучающая, мне кажется, ваша проблема не в рождественских письмах вашей мамы, хотя я тоже нахожу её отзыв бестактным. Если вы копнёте поглубже, то поймёте, что корень проблемы — ваша собственная жизнь, вернее, её отсутствие».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 Господи, как разозлило меня тогда это письмо. Но теперь я поняла, что сарай попала в точку. У меня нет личной жизни. Я вздохнула. Особо отчаянного склада попыталась бы как-то это изменить, а я закрыла ноутбук и надела пальто. Четыре часа спустя, уже дома, я все думала о той переписке. Уплетая пиццу и запивая вином, Я вдруг решил еще раз написать колумнистке. Если она оказалась права один раз, может, подскажет, как мне быть с Кеннеди. Схватив ноутбук, я, подстраховавшись, начала писать с моей личной почты. Не хватало, чтобы ответ и на этот раз попал не в те руки. Дорогая Сараи, я писала вам несколько недель назад по поводу рождественских писем моей матери. Вы еще назвали меня занудой и по ошибке отправили свой совет моему коллеге, которого зовут так же, как меня, только наоборот. Вспомнили? Прежде всего, я хочу извиниться. Я была в очень взвинчанном состоянии, когда получила ваше письмо. Вы посоветовали мне зажить интереснее и отправили ответ одному моему неприятному сотруднику, который злорадно переслал его мне, подбросив свои три гроша поэтому я написала вам в таких резких выражениях и прошу меня за это простить. Ваш совет было трудно принять, но за последнюю неделю я поняла, что вы были правы. Несколько дней настоящей жизни заставили меня понять, что я не жила вовсе, поэтому сегодня я пишу опять. Неприятный тип, которому вы отправили ответ, оказался не таким уж неприятным. Более того, выяснилось, что он просто замечательный. Мы провели вместе несколько дней, и всё шло прекрасно, а потом перестало. И теперь я не знаю, как поступить. Мне он понравился настолько, что я готова была отдаться возникшему между нами чувству. Мне казалось, что и он неравнодушен ко мне. Но едва в отношениях наметился прогресс, как он самоустранился. Понимаете, когда-то его обидели незаслуженно и жестоко, и теперь я ломаю голову. Не то он боится снова остаться с разбитым сердцем, не то я не нравлюсь ему настолько, как мне казалось. Открою вам маленький секрет, сараи. Я несколько старомодна и до сих пор жду принца на белом коне, который мчит меня в свое королевство, вырвав из лап опасности поэтому я не решаюсь сама приударить за этим человеком, первым мужчиной, рядом с которым я вспомнила, что такое сердечный трепет. Подскажите, как правильно поступить? Рискнуть пригласить его куда-нибудь или решительно перевернуть страницу, потому что он вовсе не влюблён? Бывшие скучающие.